Глава 5 Какая честность в отношениях нам нужна? Как-то ко мне на консультацию пришла клиентка с проблемами во взаимоотношениях с мужем. Вроде бы он и внимательный, и надежный, и в браке с ним она чувствовала себя достаточно комфортно, но телосложение супруга ее совсем не вдохновляло. Небольшого роста, всего 167 сантиметров. Толстоватые ноги, широкий таз, а плечи могли бы быть и пошире. Женщина предельно честно выговаривала мужу свои претензии, считая, что делает благое дело. «Посмотри на свой живот, на тебе уже все рубашки трещат, начинай ходить в спортзал, подкачайся». Но ее муж был абсолютно равнодушен к спорту и фитнесу, предпочитая рыбалку. При этом он хорошо зарабатывал и пользовался заслуженным уважением у коллег. Естественно, что со временем прямолинейность жены создала внушительную трещину в их отношениях. Сначала мы с клиенткой проделали подготовительную работу, которую я не буду подробно описывать. Скажу лишь, что я дал ей задание – выписать все положительные качества мужа, а затем изучить, какими чертами характера чаще всего обладают красавцы-мужчины. Клиентка выполнила задание, и на следующей консультации я предложил ей сделать решительный шаг, чтобы изменить свое отношение к внешности мужа. Я спросил, готова ли она для этого услышать нечто шокирующее и крайне неприятное. Клиентка выразила готовность выслушать что угодно, лишь бы избавиться от раздражения, которое вызывал у нее муж. Тогда, глядя ей в глаза, я сказал, «Правда важна в отношениях, но существуют разные виды правды. Вот вы сидите у меня на приеме, и прямо сейчас по вашему кишечнику двигаются каловые массы. Это правда». Когда придет время, и вы пойдете в туалет, то сможете их увидеть, и это тоже правда. Но будет ли хорошо, если в тот момент, когда муж захочет вас обнять, чтобы он осознавал эту правду? Будет ли эта правда полезна для ваших отношений? Мы не станем с вами сейчас обсуждать сказанное. Просто подумайте об этом в течение недели. Возвращайтесь к этой мысли снова и снова, и на следующей консультации я расскажу вам о другой правде, которая точно сделает ваши отношения счастливыми. Мы завершили консультацию, а через неделю клиентка рассказала мне, что все как-то само собой стало налаживаться. Внешность мужа почему-то перестала вызывать раздражение, отношения явно потеплели. Это позволило перейти к обсуждению уже другой правды или честности, призванной не разрушать отношения, а улучшать их. Давайте же разберемся, что это за честность. Речь идет о таком виде искреннего общения, когда вы открываете своему близкому человеку то, что происходит в вашем внутреннем мире, и в первую очередь свои несовершенства. Конечно, такая честность небезопасна. Мы же не знаем, как близкий человек отнесется к нашей откровенности, примет ее, проявит сострадание или использует против нас. Уверен, что вы сталкивались в прошлом с болезненными ситуациями, когда окружающие осознанно или неосознанно были жестоки по отношению к вам. Естественно, что в ответ у вас возникало желание защитить свое сердце, забетонировать его, чтобы не сталкиваться с болью. Все логично. Вот только есть проблема. Ваша душа все-таки нуждается в близости. Если вы не открываете любимому человеку свой внутренний мир, не разрешаете себе быть уязвимыми, то оказываетесь в одиночестве. Внешне у вас может быть все хорошо – семья, брак, отношения, но в них не будет хватать искренности и глубины. Вспоминается история другой моей клиентки. Как-то она летела в командировку и в самолете разговорилась с незнакомцем. Общение оказалось невероятно теплым и искренним. Женщина почувствовала такую душевную близость, которой не испытывала даже во время романтических ухаживаний своего мужа. То, что произошло дальше, повергло ее в полный шок. Сильные чувства обрушились на нее, как все сметающее на своем пути смерч. Вернувшись из командировки домой, она тут же прибежала ко мне на консультацию. Всегда сдержанная, руководитель аналитического отдела, примерная жена и отличная мать, она не ожидала от себя такого поступка. Случившийся роман абсолютно противоречил ее ценностям. Она не понимала, как могла так потерять голову и все время повторяла «Боже мой, что это было? Откуда во мне столько похоти?» Мы стали разбираться и выяснили, что внешне у нее с мужем все прекрасно. Секс, дети, дача, карьерный рост, фитнес – но абсолютно отсутствует душевная близость. Вроде бы все делается на пять с плюсом, а вот искренности и открытости нет. Еще обнаружили, что в старших классах она подвергалась буллингу со стороны одноклассников, что заставило ее эмоционально закрыться, никого не пускать в свою душу. Она забетонировала свое сердце и стала очень деловой барышней. Потом мы поговорили с клиенткой об эффекте попутчика. Так называют психологический феномен, когда у вас неожиданно возникает глубокий искренний разговор с совершенно незнакомым человеком. В таком общении вы можете пережить состояние невероятной душевной близости. Это чаще случается в дороге, поскольку есть время, чтобы замедлиться, вынурнуть из суеты повседневных дел и обратить внимание на другого человека. Еще срабатывает ощущение безопасности, так как сохраняется анонимность. Попутчик не знает вашей фамилии, не знает, где вы живете и работаете, говорите вы правду или нет. Но я хочу обратить внимание на то, что эффект попутчика говорит о вашей естественной глубинной потребности в душевной близости. Часто повседневные заботы и хлопоты задвигают ее куда-то глубоко-глубоко, но это не значит, что ее нет и что она не важна. Дальше мы обсудили с клиенткой идею психологического иммунитета. Мы поговорили о том, что существуют различные виды иммунитета – бактериальные, вирусные и психологические. Как существуют патогенные микробы, способные навредить телу, есть и психологические факторы, разрушающие внутренний мир. Если наш психологический иммунитет слабый, мы можем очень болезненно реагировать на слова и отношения к нам других людей а когда иммунитет усиливается, то мы начинаем чувствовать себя устойчиво и уверенно в любых обстоятельствах. клиентке метафора понравилась, и мы перешли к освоению техники предназначенной для укрепления психологического иммунитета. давайте и мы с вами освоим эту технику медитация укрепление психологического иммунитета выберите спокойное место И позвольте себе расположиться удобно. Разотрите ладони, руки и положите их на середину своей грудной клетки. Представьте, что тепло ваших рук воздействует на ваше сердце и постепенно отогревает его. Представьте, что вы своими руками напитываете и залечиваете свою душу. Ведь в прошлом у каждого из нас было много разных, в том числе и болезненных жизненных обстоятельств, в которых нам было трудно. И в такие моменты наше сердце хотело защитить себя и бетонировалось, чтобы избежать болезненных переживаний. Это естественно, но сейчас вы в безопасности. И пусть тепло ваших рук отогревает, исцеляет и напитывает ваше сердце. Очень хорошо. Пусть прямо сейчас происходит процесс мягкого, деликатного оттаивания и по мере того, как ваше сердце отогревается, его забетонированность растворяется, и вы наполняетесь способностью принимать себя полностью, принимать с уважением свое несовершенство, свою неидеальность, принимать себя с уважением и достоинством. И чем естественнее и спокойнее вы принимаете себя тем более устойчивым и надежным становится ваш психологический иммунитет, который будет защищать вас всегда и везде ведь когда на самом глубоком уровне вы принимаете свое несовершенство, когда вы с любовью воспринимаете все шероховатости своего характера своей внешности когда вы начинаете спокойно принимать тот факт, что некоторые люди могут быть к вам недобры, что вы не будете нравиться всем, потому что это неважно А важно то, что вы сами не хотите никому ничего плохого, и поэтому вы хороший человек, и с вами все в порядке, и вы себя принимаете и вы себя любите и прямо сейчас, когда вы проходите через эту медитацию, вы честно вносите свой вклад в то, чтобы отношения в вашей паре становились все более и более счастливыми, чтобы между вами было больше искренности честности и прозрачности и вы догадываетесь что теперь После того, как вы прошли через эту медитацию, вам будет намного легче рассказывать своему близкому человеку о том, что происходит у вас на душе, потому что вы принимаете себя полностью с победами и поражениями, со всеми своими особенностями, а это значит, что в ваших отношениях будет больше моментов душевной близости, что невероятно ценно. Ведь такие моменты не закатея. Деньги не купишь. Теперь, когда вы освоили технику укрепления психологического иммунитета, давайте разберем две важные внутренние настройки. Они помогут вам создавать больше тех самых мгновений, когда между вами и вашими близкими рождается подлинная близость. Первая настройка – делитесь тем, что происходит у вас внутри. Рассказывайте о ситуациях, которые вас вдохновили Но особенно о моментах, когда что-то пошло не так Когда вы запутались, ошиблись, потерпели неудачу Говорите об этом с мягкой иронией и состраданием к себе Такая интонация показывает подсознанию собеседника, что вы не нападаете на себя Не судите себя слишком строго Ваш собеседник чувствует это и начинает доверять вам, поскольку вы себя не обьюзите. Вторая настройка. Не превращайте близкого человека в жилетку. Когда делитесь своими сложностями, не перекладывайте на него весь эмоциональный груз. Вы же понимаете, что начинает происходить, когда сталкиваешься с человеком, который решил слить в вас, как в канализацию, весь негатив. Согласитесь, в этом нет ничего приятного. Так близость не создашь. Если вы используете честность с такими настройками, на уровне подсознания ваш любимый человек почувствует, что с вами безопасно делиться тем, что у него на душе. Его подсознание автоматически воспримет следующее. Раз вы заботливы по отношению к себе, то, скорее всего, будете бережно относиться и к нему. Вот такая честность в отношениях нам нужна. Согласны?